Глава 19. Мистер Тоут подошел к жене. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Взгляд его маленьких серых глазок был устремлен на собственные руки. «Пожалуй, всем нам не мешает выпить», предложил Кэрол. Он все еще стоял в одном-двух ярдах от тела, глядя на него. На спине трупа виднелось круглое белое пятно, в центре которого торчала рукоятка кинжала. И Джастин с ужасом осознал, Что это светящаяся краска? В эту ночь Грэнджи практически не спали. Дом внезапно перестал быть частным жилищем. Джастин, чья мать увлекалась пчеловодством, вспомнил, как она, приподняв заслонку, наблюдала через стекло за обитателями улья. Да уж, достаточно переступить грань, отделяющую законные действия от противоправных, и все права на неприкосновесность частной жизни мигом отменяются. Полицейский врач, фотограф, дактилоскопист, сержант, инспектор, главный констебль, все смотрели на всех них словно через стекло, особо отмечая тех, кто съеживается под их наблюдательным взглядом. Убийство, некогда бывшее одним из самых личных деяний на Земле, ныне стало одним из самых публичных. Покуда остальные сотрудники местной полиции совершали традиционные ритуалы, и инспектор Хьюз сидел в кабинете, выслушивая показания. Было уже совсем поздно, когда Мартину Окли позволили отвезти в Милхаус свою жену и ее секретаршу. И еще позже разрешили удалиться в спальне остальным, хотя вряд ли кто-либо надеялся уснуть. В воскресенье в 10 утра сержант Фрэнк Эббот позвонил мисс Мот Силвер домой в ее квартиру на Монтегю Мэншнс. Мисс Силвер слушает. «Это Фрэнк. Боюсь, я не смогу сегодня прийти к чаю. Одного типа закололи кинжалом в, Са в Сурее». «А так как и он сам, и все, кто мог это сделать из Лондона, расследование передали нам. Поэтому мы с Шифом уезжаем. Может, и вы к нам присоединитесь?» Мисс Силвер деликатно покашляла. «Нет, дорогой Фрэнк, скорее всего, нет». В трубке послышался разочарованный вздох. «Жаль, когда вы рядом, никогда не бывает скучно. Ваше участие придает каждому делу особый колорит, не говоря уже о внимании к моральной стороне». «Мой дорогой Фрэнк, ну, мне пора бежать». Позднее тем же утром Джастин позвонил Доринде. «С тобой все в порядке?» «Да». «Ты смогла поспать?» «Ну, хотя вряд ли это кому-то удалось». «Как, миссис Оукли?» «Очень расстроена». «Я бы приехал тебя навестить, но дело вроде бы передали Скотланд-Ярду. Их люди могут явиться в любую минуту, так что мне лучше оставаться на месте. Конечно, они захотят побеседовать со всеми». Последовала пауза. «Ужасно, что ты тоже оказался в этом замешан» сказала, наконец, Даринда. «Ни ты, ни я в этом не замешаны», твердо заявил Джастин и положил трубку. Старший инспектор Лэм и сержант Эббот добрались к Грэндж только в начале третьего, посовещавшись перед этим с инспектором Хьюзом, изучив снятые им показания и съев весьма посредственный ланч в местной гостинице. Когда Дворецкий пустил их в дом, Лэм внимательно посмотрел на него, прежде чем отдать ему пальто и шляпу. После уличного света холл казался темным. Дворецкий распахнул первую дверь направо и шагнул в сторону, пропуская полицейский кабинет. Подойдя к письменному столу, старший инспектор обернулся. «Войдите и закройте дверь. Вы дворецкий?» «Да, сэр». При свете, проникающем через три окна, инспектору проще было его разглядеть. Мужчина средних лет, с начавшими редеть волосами, со слегка сутулыми плечами, Глаза Карии и впалые щеки. «Пирсон?» — воскликнул Лэм. «Так я и думал!» Дворецкий молча опустил глаза. Вид у него был слегка виноватый. Франк Эббот переводил недоуменный взгляд с одного на другого. Старший инспектор придвинул стул к столу и сел. Он привык судить о меблировке по тому, насколько выбранный им стул способен выдержать его вес. Так как этот стул не издал протестующего скрипа, то получил одобрительную оценку. Не исключено, что инспектор судил людей по способности выдержать его внушительный взгляд. Если так, то Пирсон справился весьма недурно. Он стоял молча, но не выглядел особенно бескураженным. «Ну и ну!» — заговорил Лэм. «Никак не ожидал встретиться с вами здесь, Пирсон. Полагаю, вы тоже не рассчитывали увидеть меня?» «Да, сэр». «Вы служите здесь с дворецким?» «Да, сэр». «Да что это, черт возьми, за фокусы?» Лэм посмотрел на сержанта Эбота, слушавшего разговор с живейшим интересом. «Это мистер эрнес Пирсон из детективного агентства Блейка. Раньше он служил в полиции, но был уволен по состоянию здоровья». Инспектор снова повернулся к дворецкому. «Выкладывайте, приятель, что вы здесь делаете?» «Ну...» Лэм стукнул кулаком по столу. «Перестаньте мямлить! В этом доме произошло убийство!» «Заранее предупреждаю, что ссылки на конфиденциальность бесполезны!» Взгляд Карри Глаз был по-прежнему виноватым, но не тревожным. «Знаю, сэр, я как раз подумал о том, как бы поаккуратнее мне все вам объяснить. Ситуация эта довольно деликатная. Мистер Блейк послал меня сюда наблюдать за мистером Порлоком. Развод? О, нет, сэр!» И, поколебавшись, Пирсон добавил «Шантаж!» Фрэнк Эббетт поднял брови. Старший инспектор позволил себе присвистнуть. На меланхоличном лице Пирсона мелькнуло подобие торжествующей улыбки. Шантаж был бизнесом мистера Порлока. Одна из наших клиенток очутилась из-за этого в неприятном положении. Он что-то знал о ней, хотя она не сообщила нам, что именно. Поэтому мистер Блейк отправил меня сюда, чтобы я попытался обнаружить нечто, что могло бы вызвать страх у мистера Порлока. «Так-так, собирались шантажировать шантажиста? Ну что вы, сэр!» Лэм коротко усмехнулся. «А как же еще прикажете это называть? Впрочем, меня это не касается. Вы сказали, что Порлок промышлял шантажом. У вас имеются какие-нибудь доказательства?» «Только то, что я слышал собственными ушами», — со сдержанной гордостью уточнил Пирсон. Фрэнк Эбот придвинул стул к дальней стороне стола, сняв пальто. Он предстал в весьма элегантном облачении. Серый костюм, серо-голубой галстук, серые носки, серый платок торчал из кармана пиджака. Светлые волосы, как всегда, были гладко зачесаны назад, а взгляд светлых глаз был холоден и пытлив. «Записывайте, Фрэнк!» – бросил Лэм через плечо, и карандаш в длинных белых пальцах сержанта начал быстро строчить блокноте. Лэм склонился вперед, положив руки на колени, Его румяное лицо под темными волосами, начавшими редеть на макушке, выглядело бесстрастным. «Что именно вы слышали собственными ушами?» – осведомился он. «Вы имеете в виду, что Порлок шантажировал кого-то из гостей?» Выражение торжества на лице Пирсона стало более явственным. «По-моему, почти всех. Но в таком случае возьмите стул и сядьте, чтобы мы могли поговорить об этом подробно». Мистер Пирсон с почтительным видом придвинул стул, сел и, кашлянув, заметил, что даже не знает, с чего лучше начать. Склонившись над столом, Фрэнк Эбботт положил перед своим шефом список имен. Лэн кивнул и прочитал имена мистера и миссис Тоут. «Вам что-нибудь о них известно?» «Да, сэр». У мистера Тоута и мистера Порлока вчера после чая состоялся нелицеприятный разговор в этой комнате. Часть его мне удалось подслушать, так как я не запер дверь на щеколду после того, как развел огонь в камине. У дворецкого много возможностей подслушивать разговоры. Подавая напитки, забирая подносы и следя за камином, он всегда может найти предлог, чтобы находиться рядом с дверью, а в доме с центральным отоплением не бывает сквозняков И можно оставить дверь при открытой. Фрэнк Эба прикрыл рот ладонью изобретательность Пирсона вызвала у него улыбку. Но лицо Лэма оставалось хмурым. Вы подслушали разговор между порлоком и мистером Тоутом? Мягкие карие глаза спокойно встретили его взгляд. Только часть его, сэр. То, что говорил мистер Порлок, очень рассердило мистера Тоута. И что же он говорил? «Такое не назовешь, иначе как шантажом!» Мистер Тоут использовал это слово, даже прокричал его. Но потом в холл вошла одна из горничных, и мне пришлось отойти. Я вышел в утреннюю гостиную с другой стороны холла. А когда вернулся, мистер Порлок говорил, «Два свидетеля могут дать показания под присягой, и вы не хуже меня знаете, что если полиция начнет в этом копаться, свидетелей, кажется, гораздо больше». «А о чем они говорили?» «О черном рынке, сэр!» Когда мистер Тоуд попытался оправдаться, мистер Порлок сказал ему, «Можете сообщить все это Скотланд-Ярду, полагая, вы думаете, что они вам поверят? Если нет, расскажите это кому-нибудь другому!» И он засмеялся. Мистер Порлок очень любил подобные шутки.